Нинель Нуар. «Опасная». Книга вторая. «Одарена, особо опасна и в розыске». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Кофейный артефакт натужно гудел, выплескивая последние капли божественного напитка, аромат которого уже с минуту аппетитно щекотал ноздри. Работал аппарат неспешно но на совесть, выжимая молотые зерна до последнего. Я подхватила заполненную до середины деликатную фарфоровую чашечку и вышла на террасу, с которой открывался упоительный вид на предрассветный город. До начала семинара по теории обнаружения ловушек оставалось еще два часа, но мне нравилось вставать рано и наблюдать, как просыпается столица Кристогара – Кальена. «До сих пор не верилось, что уже три года я живу нормальной жизнью». Иногда скучноватой, пресной и, можно сказать, обывательской. Просто потрясающе. Оказывается, легальная работа тоже может приносить неплохие деньги. Особенно, если это преподавание в Имперской Академии Безопасности и права, откуда выпускали лучших специалистов по борьбе с преступностью. Ловцов. С одним из которых я развратно сожительствовала, когда он был дома, разумеется. Вот уже три дня Руф пропадал на очередном заседании. Не появляясь в нашей общей квартире вовсе, я не переживала. Вру. Еще как переживала, но в конце концов он сильный маг, сумевший пленить настоящего дракона. Что ему сделает какая-то шайка контрабандистов? Устроившись в шезлонге, неспешно закинула ногу на ногу, поправила шелковистый халатик и отпила первый, самый важный глоток. Пенка щекотнула язык, скатываясь в горло и пробуждая организм. Энергия мне понадобится. Объяснять трем десяткам молодых недоспециалистов, чем бамп-ключ отличается от тензора. Это не ромашки нюхать. Примечание. Бамп-ключ. Специализированные отмычки, используемые для метода бампинга, который позволяет быстро взламывать стандартные цилиндровые замки. Тензоры необходимы для создания вращательного или возвратного давления на внутренние болты замка во время использования отмычек. Конец примечания. А уж когда речь заходит о царапинах и прочих следах от инструментов, только успевай сдерживать ухмылку превосходства. «Обидятся? Ладно, только им же еще зачеты сдавать. Мне и так регулярно прилетает от декана, что пристрастно отношусь к студентам». «Ну, простите, если они лопухи и не знают, чем механический замок лучше артефактного, то нечего им делать среди элитных имперских ловцов». «Дожили, я за престиж властей переживаю. Кто бы мне такое сказал до знакомства с Азенхартом, не поверила бы». Но харизматичный ловец, в те времена притворявшийся ректором академии на летающем острове, в другом мире, покорил мое сердце и заставил пересмотреть планы на жизнь. В самом деле, зачем рисковать свободой каждый день, если можно просто наслаждаться тихим семейным счастьем с любимым, а адреналин получать в другом месте, например, в свежеограбленном банке? Меня регулярно вызывали консультантом, поскольку я по почерку и характерным деталям могла определить личность вора. Не то чтобы это сильно помогло в расследовании. Мало определить подозреваемого, его еще найти и поймать нужно, а с этим у властей девяти миров конкретные проблемы. Я давно предлагала пересмотреть систему пропусков на портальных станциях. Идентификация по изображению устарела. Нужны новые документы для пересечения границ с многослойной защитой и отпечатком ауры. Но это же деньги, траты. Бюджет не резиновый. Где народ, а где Министерство финансов? Вот и приходится натаскивать юных ловцов личным примером, демонстрируя возможные маскировки, а также варианты фальсификации паспортов: от банальной вклейки новой картинки до полномасштабной операции по замене всех данных, включая дату рождения и адрес. Последнее под силу далеко не каждому спецу, но и в этом плане Академии со мной повезло. Приятные ленивые размышления и задумчивое перекатывание по донышку чашки кофейной гущи прервал звонок. Личный мобильный артефакт, по которому со мной связаться может только Руф. Не подозревая дурного, я ткнула в кнопку активации. «Привет, милый. Поймал гадов? Скоро будешь?» — прощебетала я, как примерная супруга. «Ну и что, что мы до сих пор не женаты?» Признаться, он предлагал. Это я все откладывала и откладывала решение. Не потому, что не уверена в чувствах. Наоборот, слишком его люблю, чтобы портить карьеру. Одно дело — спать с воровкой. И совсем другое — дать ей свою фамилию. «Беги!» Прохрипел артефакт голосом Айзенхарта. И смолк. Я потрясла компактную коробочку, напоминающую пудреницу, но эффекта это не произвело. Мозг, размягший за годы относительного безделья, активизировался с трудом. Крыши за мной должны следить. Через три дома снова бликануло. Раньше я списывала посверкивание на ловца снов у соседей. Но, похоже, это такие. «Оптика. Не подавайте виду. Вести себя, как всегда». Неспешно поднялась, нарочито не оправляя задравшийся подол, продефилировала к балконной двери. Защита на пентхаусе мощная, а вот терраса так себе прикрыта. Разве что от прямого пулевого убережет. Но вряд ли там снайпер, скорее просто наблюдатель. Стеклянная створка закрылась с легким щелчком, отсекая звуки. С шелестом опустилась занавеска. Я привалилась к стене спиной, прерывисто выдохнула и с усилием разжал руки. Тонкий фарфор все-таки треснул. Струйка темно-коричневой жижи пролилась на шелк. Плевать, никогда не привязывалась к вещам. Не стоило и начинать. Подумаешь, любимая чашка. Со всхлипом втянула воздух, небрежно швырнула осколки в мусор и, ступая бесшумно, направилась в спальню одеваться. Компактный дамский саквояж явил почти заполненное нутро. Белье, две нейтральные юбки на разную моду, запасные блузки, обувь. В отдельном кармашке — деньги. Руф иногда посмеивался, что я не избавилась от привычки держать под рукой тревожный чемоданчик. Мне сейчас было совершенно не до смеха. Голос моего ловца звучал странно. И этот короткий оборвавшийся звонок. Как бы с ним чего не ни случилось? Встряхнулась, отгоняя дурные мысли. Нечего притягивать беду. Он взрослый мальчик и сильный маг. Не говоря уже о высокой должности, с ним все будет хорошо. Проверила еще раз, все ли на месте. И с холодеющим сердцем поняла, что не хватает главного. Документы. Пусть проверки на порталах до сих пор символические. Что-то им предъявить надо. И этого чего-то у меня нет. Только настоящие относительно. В общем, засвеченные в местном вузе, в договоре аренды, в налоговой и прочих инстанциях. Как красный флажок на себя повесить. Дичь, вот. Где-то у меня лежали запасные. Несмотря на всю лояльность, не каждый ловец решится завести отношения с мошенницей. Айзенхарт категорически возражал против нелегальных предметов в своей квартире. И поддельный паспорт к таковым тоже относился. В одном из карманов чемодана что-то хрустнуло. Я вытащила и развернула записку. «В любой критической ситуации выпей чаю», продекламировала вслух. Я уже упоминала сомнительное чувство юмора моего суженого. Чая я не пила принципиально, предпочитая в любое время суток черный, как форменный сапог, кофе. Но на кухню все равно отправилась. Подсказка явно неспроста. Должность старшего имперского ловца сопряжена с трудностями, особенно если твоя любовница воровка. Несмотря на защиту, пару раз я находила следы обыска в пентхаусе. Руф отмахивался, мол, у нас нет запрещенки. И поглядывал на меня выразительно. Ведь нет же. Конечно, милый, разводила я руками и невинно улыбалась, совершенно уверенная в надежности тайников. «Отмычки мне вообще по работе полагались. А как иначе студентам демонстрировать примеры из практики?» По дороге на кухню притормозила. На окне стоял колючий цветок в горшке. Перчатки искать долго. Обернула руку за навеской и, ухватив за стебель, потянула. Под осыпавшейся землей обнаружился еще один артефакт связи. Новый, еще не активированный, номер которого не знают ни в Крестогаре, ни где бы то ни было еще. Ничего запрещенного, все как договаривались. Почему бы не запрятать под растение мобильник, а в белье часоточный порошок? Мне ничего не будет, только запах приятный. А извращенцы, обыскивавшие наш пентхаус, с неделю мучились, не меньше. Заодно Руф узнал, кому из своих доверять нельзя. Чай гордо располагался на самой верхней полке три прозрачных баночки и одна большая, жестяная. Здраво рассудив, что в стекле ничего не утаишь, я вытащила последнюю. Отвинтила крышку, втянула пряный терпкий аромат. Нюхать я его любила, а пить нет. Отличное место для тайника нашел, нечего сказать. Не задумываясь, сыпанула через край черную колючую массу прямо в раковину. Показался краешек плотного конверта. «Кто у нас тут такой праведный? Свои же запреты нарушает!» Мельком проверила на яды и проклятия. «Чисто!» Вытащила упаковку, подцепив ногтями. Ни адресата, ни посланий, ни пояснений. Резким движением вскрыла конверт, чуть не порвав его пополам. По столу рассыпались бумаги. Паспорт на три разных имени с гражданством соседних миров, с моей фотографией. И одним портретом, с трудом узнаваемым. Когда успел только заказать билеты без даты на шесть разных локаций. Понятно, что ни в одну из них я не сунусь, мало ли. Но предусмотрительность моего правильного домозга костей ловца поражала. Наверное, паранойя все-таки заразна. Или он знал, что мне придется спасаться бегством, учитывая мое прошлое. Кара за грехи действительно могла настигнуть в любой момент. Интересно, где я все-таки прокололась? В каком из старых ограблений нашли новые улики? Размышления и сборы заняли от силы минуты три. Уже на четвертой я приоткрыла дверь, ведущую на лестничную площадку. Чем хорош пентхаус? Всего один сосед. И охрана внизу, не пропускающая посторонних. К полицейским и ловцам это не относится, но и им нужно предъявить ордер, пропуска, удостоверение и небеса знают, что еще. Судя по голосам, четырьмя этажами ниже, именно этим они сейчас с консьержем и занимались. Выясняли, достаточно ли имеющегося или нужно вернуться в отдел за дополнительными бумажками. Спор велся на повышенных тонах. Дед Рамзи из бывших военных Полицию недолюбливает во всех проявлениях. Что-то связанное с профессиональным соперничеством и конфликтом интересов. Так что чисто из вредности он уперся, невольно помогая мне и давая дополнительные секунды на спасение. Дверь запирать не стала. Лишний шум, да еще и взламывать будут. Потом расходы. Обратно ставить. Косяк чинить. Дверь напротив поддалась быстро. «Мистер Физеральд полагается на солидность района и охрану внизу, потому сэкономил на блокираторах и артефактах. Зря. Мы с Руфом несколько раз бывали у него в гостях. Общих интересов у нас не нашлось, но все-таки на одном этаже живем, не чужие люди. Вот сейчас я и решила воспользоваться его добросердечием и отзывчивостью. Сам предлагал заходить в любое время, если что-то понадобится». Судя по звукам, мистер Физеральд был приверженцем утренних водных процедур. Я подобных увлечений не понимала. С утра тепленькое, сонное, да в ледяную воду. брр, гадость. Однако на этот раз его порочная страсть оказалась мне на руку. Под шелест душа я прошмыгнула через всю квартиру и выглянула в окно спальни. На террасу не сунусь, там наверняка наблюдатели. А вот водосточная труба, расположенная рядом с карнизом, как для меня установлена. Парадное крыльцо с другой стороны. Там меня точно ждут и внимательно смотрят по сторонам. Но, судя по тишине в переулке, за углом поставить дополнительный отряд не догадались. Женщин в нашем деле от чего то часто недооценивают. Якобы, если барышня, то она не станет выбираться по узкой кромке кирпича, брести по нему до водостока и, активировав компактный бытовой магнитный артефакт, скользить вниз, тормозя резиновой подошвой аккуратных сапожек из прошлогодней коллекции Миучи. Одной рукой я удерживала кофр на плече другой сжимала не слишком удобную ручку. В общем-то, артефакт предназначался для крепления ножей и прочей металлической мелочи, но я слегка подкрутила мощность. На грани, по краю чувствительности казенных детекторов. Еще бонус наших отношений. Редко какие новинки технического обеспечения ловцов проходили мимо меня. Не то чтобы я собиралась применять знания на практике, но как чувствовала, что пригодится. «Я что-то слышал!» — раздался настороженный голос, когда я добралась до второго этажа. И прямо подо мной открылась дверь черного хода, выпуская двоих в штатском. С усилием затормозив так, что чуть не вывернула щиколотки, я затаила дыхание. Стоит им поднять голову, и вот она я, на блюдечке. «Показалось, может?» — негромко предположил второй агент. «Или кошка пробежала». «Да-да, ребята, вам померещилось. Давайте обратно уже. У меня рука отваливается». Запястье дрожало от напряжения. Колени сводило судорогой. Пальцы сжались так, что выпрямлять придется силой. «Может, сканер включим?» — предположил самый активный. «Да чтоб тебе икалось! Только этого не хватало!»